Третье. Вот, скажем, соавторы Евгений Войскунский и Исай Лукадьянов. Один – профессиональный военный моряк, другой – профессиональный инженер-нефтяник, но и военному делу тоже отдал дань – в войну служил в авиации. Вот первая их книга «Экипаж Миконга, вышедшая в 1962 году и сразу сделавшая их звездами и классиками советской научной фантастики. Ясно, что такие люди не станут морать бумагу решением вопросов из репертуара умной, но бездельной Эльзы. И действительно, уже с первых страниц на нас налетает рукотворное чудо – атомарная проницаемость вещества, нож, который не режет, а проходит сквозь препятствия, как сквозь дым. А по ходу величаво выплывает и еще одно – усиление поверхностного натяжения жидкости на несколько порядков. Так что поверхностная пленка капли – Становится крепче брони, и при этом нож тот вывезен из таинственной деревни Индии, Петровского флота поручиком Матвеевым, и мы устремляемся в Индию вместе с ним. А там, держащие народ в темноте и угнетений брахманы, и местная дева, прекрасная как обсара, влюбляется в русского поручика с первого взгляда. И нож тот, который не режет, использует служители местного культа для оболванивания народа а сделан нож в загадочном Тибете по технологиям пришельцев из космоса. И с этим ножом, освободив местное население, поручик и его возлюбленные бегут в Россию. А тут уж снова СССР, и научные институты разгадывают загадку. И главные персонажи, молодые ученые, впереди всех в этом благородном состязании. И этим парням так вкусно и радостно жить, работать и познавать, что до сих пор завидно, и хочется быть, как они. И вот карьерист наказан всеобщим презрением, а талант, запутавшийся в его сетях, трагически и назидательно погиб, и загадка разгадана общими усилиями нескольких слаженно вкалывающих научных коллективов. И все это, вы подумайте, все вот это не ради денег и славы, не чтобы банк ограбить или перерезать своих обидчиков до конкурентов, но всего лишь, вы только представьте, ну совки же, ради создания трубопровода нового поколения, где вместо дорогих и ломких труб экономичное и надежное поверхностное натяжение, и проницаемая нефть, на благо всей великой родной страны, идет сама собой сквозь Каспий, как сквозь дым. И к тому же вершится все это в городе ветров моря и нефти одном из прекраснейших городов мира – Баку. И совсем неважные полвека назад ни для авторов, ни для читателей сцены интернационального быта. Проходные, мимолетные, привычные и как бы неотъемлемые. Вспоминаются сейчас так, что хочется то ли плакать, то ли пойти и вышибить мозги, или уж хотя бы зубы тем, из-за кого ни у нас, ни у наших детей и внуков ничего подобного уже нет и никогда-никогда не будет. Вот Анатолий Днепров. Перед самой войной окончил физфак МГУ, ушел на фронт добровольцем, попал в разведшколу, с 1943 по 1956 работал в разведке. А что такое «работал в разведке»? Ну, например, служил шифровальщиком у немецкого командующего Ромеля в Северной Африке. Например, при подписании капитуляции Германии был переводчиком в штабе Жукова. В общем, та еще кочегарка. Не особенно-то поплачешь насчет обнаженных нервов непонятой крылатой души. Потом вернулся к науке. Несколько лет возглавлял отдел в оборонном НИИ. Как принято тактично говорить, он одним из первых, на самом деле первым, кто сделал это талантливо и запомнился, начал писать научную фантастику о совсем еще недавно строго-настрого запрещенной кибернетике. Его классические рассказы конца 1950-х просто-таки открыли массовому читателю глаза на то, что такое есть, что кибернетика не столько продажная девка империализма, сколько интереснейшее и перспективнейшее дело, готовое вот-вот сорваться лавина чудес. А в поздних своих произведениях Днепров опять-таки одним из первых начал разрабатывать скользкую тему клонирования. Вот рассказ Соема, 1958 Инженер-энтузиаст на свой страх и риск построил самообучающуюся машину. Та мало-помалу самообучилась настолько, что решила исследовать своего создателя и взялась за скальпель. Не думая о пределах допустимой самообороны, создателю пришлось проломить детищу электронную башку. Но вот уже после краткого периода депрессии и неверия в свои силы, он понимает, какую ошибку допустил в программировании и несется затевать новый эксперимент. А вот повесть «Глиняный бог» 1963. Нацистские последыши на отдаленной базе в Сахаре создают идеального солдата, которого не берут ни газ, ни радиация, ни пули, потому что ни много ни мало атомы углерода в организмах несчастных подопытных заменены на атомы кремния, и те становятся неповоротливыми, но неуязвимыми кремниеорганическими органическими зомби. Конечно, козни фашистов сорваны, Очередной Освенцем распущен и побеждает врага, оказавшийся на базе в поисках работы, но не купившийся на баснословную зарплату, молодой французский биохимик. Ни коммунист, ни советский разведчик, просто порядочный человек. Вы можете представить себе французский боевик, где главным положительным персонажем был бы славный храбрый русский. А можете вы представить себе современный российский фантастический роман, где главным положительным персонажем был бы француз. Но для тех, кто строил коммунистический рай, национальность была не важна. В зачет шло лишь то, в какой степени человек находится на стороне добра. И это был не наивный миф, а реальный жестокий опыт. Вряд ли агент Днепров смог бы выполнить свои миссии за рубежом, не находи он там союзников. И не за деньги, а по жизни. Вот Георгий Гуревич. Воевал побыл и кавалеристом, и минометчиком, окончил индустриальный институт, профессиональный инженер-строитель. Может быть, именно незабытый опыт человека, обязанного знать, на чем он, собственно, собирается строить свои шедевры, обусловил то, что его замечательные повести «На прозрачной планете» и «Подземная непогода» 1963 так или иначе оказались связаны с геологией. Тут и кибернетика на марше, Тут и новые прогрессивные способы разведки полезных ископаемых для счастья Родины и ее процветания, подвижные программируемые рентгенографы, видящие Землю насквозь, точно она прозрачная. Тут и борьба с землетрясениями, наносящими тяжкий ущерб и людям, и народному хозяйству. А надо же людей и народное хозяйство беречь, или как? И тут же одновременно беззаветная, но лишенная всякой агрессивности упорства ученого, верящего в себя и успех своего дела наперекор всему. И тут же деляги от науки, которым не общий результат нужен, а личный престиж. И тут же любовь, которую может, увы, заморочить и сломить простое и такое по-человечески понятное стремление к материальному достатку. Но даром для человека подобный слом не проходит. Читаешь, и просто глаза открываются. Мама дорогая. Оказывается, героем можно стать не только на войне и не только в космосе, когда кислород кончается, но и в совершенно мирной обстановке, в пиджаке и галстуке, за письменным столом, в зале ученого совета, на невидимом, но вполне себе кровавом фронте борьбы за истину с корыстным лицемерием, равнодушием и ложью. Вот Владимир Савченко, странный, удивительный автор, выпускник Московского энергетического института, научный сотрудник Киевского института кибернетики. В ранней повести «Черные звезды» 1960 можно найти отголоски московско-киевского старта молодого ученого. С такой симпатией и так трогательно описаны там и обе столицы, и их природа, и их люди. На всю жизнь я с первого же прочтения запомнил, что в украинском произношении «г» мягкое, как галушка. Одержимость кибернетикой определила все дальнейшие фантастические прозрения этого человека. Одним из лидеров советской научной фантастики он стал после выхода книги Открытие себя 1967. Написанной на стыке кибернетики, биохимии, психологии и этики. И снова не важна карьера, не важны должности, звания и степени. Важен результат. Важно добраться до сути и отдать ее людям. Как описать, какие слова можно найти в нашу эпоху для того, чтобы передать будоражащее чувство близкого доброго всемогущества, которое дарила читателю эта книга? А фраза, которой она кончается, «Три инженера шли на работу» достойна стать такой же знаковой, такой же крылатой, как, скажем, «Призрак бродит по Европе». А Георгий Мартынов – Инженер-электрик, воин, защитник Ленинграда, награжденный Орденом Красной Звезды. Со своим романом гости из бездны» 1962, который он начал в 1951, но отложил на несколько лет, Мартынов имел реальный шанс вместо Ефремова начать новую эпоху литературы и войти в советскую научную фантастику как автор первого масштабного произведения о далеком будущем, в котором и ради которого только и стоит жить. И, честное слово, проигрывая «Туманности Андромеды» 1957 в высокопарной холодной грандиозности, гости из бездны по-человечески куда более драматичен и лиричен. А профессиональные химики Михаил Емцев и Еремей Парнов с их, например, «Морем Дирока» 1967, по-моему, это была первая в СССР книга, из которой без напряга С горящими от интереса глазами можно было уразуметь начатки квантовой механики и одновременно с той же безбашенной легкостью вдруг понять, какими странными и даже опасными последствиями может оказаться чревато внезапное, как снег на голову свалившееся материальное изобилие. А Сергей Снегов, как его не вспомнить? Выпускник Одесского химико-физико-математического института, инженер, враг народа лагерный товарищ таких корифеев, как Лев Гумилев и Николай Козырев. Уже в ГУЛАГе, в Норильске, начал работать в советской ядерной программе. Он написал немало, помимо знаменитой трилогии «Люди как боги», первая часть которой вышла в сборнике «Эллинский секрет» в 1966, но запомнился прежде всего этой великой эпопеей. И не по размеру великой, и даже не по масштабу галактических битв в ней описанных, но потому, как передано в ней величие космоса. Читая эту книгу, падаешь в небо, в самую его бесконечную черную глубину, и начинаешь эту равнодушную, опаляющую бездну понимать и любить. А Шалимов, Александр Шалимов-то, ученый-геолог, землепроходец, преподаватель Питерского горного института и Кубинского университета ориенты не просто выдумавший, но буквально-таки открывший энергетическую базу пришельцев в Монголии. С крупномасштабной картой я проследил в свое время маршрут, описанный Шалимовым экспедиции Каждая скала, каждый выход горной породы, каждый порыв ветра из Джунгарии именно таковы на самом деле, как в его ранней тайне гремящей расщелины 1962 -й. «С его персонажами я путешествовал и в конголезских джунглях «Охотники за динозаврами» 1963, и в «Глубинах океана» Тайна Тускароры 1967, осознавая, ощущая его текстом словно собственной кожей, как огромно, разнообразна и причудлива наша планета. А инженер Генрих Альтов с его, например, гениальным «Осликом и аксиомой» 1968, и другими подобными рассказами, по прочтении, оставляющими одно и то же удивительное чувство интеллектуальной свободы. Невозможно-возможно. С рассказами – да, но одновременно с целой научной теорией решения изобретательских задач. Между прочим, в 1948 году, 22 лет от роду, он написал письмо Сталину, где раскритиковал положение с изобретательством в СССР. В ответ был арестован – и приговорен к 25 годам лагерей. В лагере сделал несколько изобретений. Сейчас его методика раскрепощения творческой фантазии признана во всем мире и используется во всех странах, всерьез стремящихся завладеть общим для рода людского будущим – в США, Японии. Всеми доступными человеку способами Альтов будил воображение, учил мыслить, изобретать, созидать. Александр Мейеров с его увлекательнейшим «Сиреневым кристаллом» 1965 и удивительным, особенно для того времени, правом вето 1971. Вполне реальная и вполне безысходная проблема невозможности хоть как-то ограничить использование того, что смертельно опасно, но приносит прибыль. Пронзительно поставленные этические проблемы ксенофобии. Инженер-химик, ракетчик – начинавший еще в 1930-х годах в знаменитой группе изучения реактивного движения. Репрессирован в 1937-м, сидел в лагере, потом работал в шарашке, потом долгие плодотворные годы в К.Б. Академика Глушко, один из создателей первых спутников. Но ясен пень, махровый твердолобый коммуняка. Куда ему тягаться с олицетворяющими русскую словесность сытыми, с молоду обутыми одетыми на папины бабки, но утонченно задыхающимися в духовном вакууме тупой озверелой страны, с толпами концептуализма и андеграунда. Нет, даже просто имен, и то не перечислить».